Глава 76. Еще четыре месяца спустя. Все свадебные мероприятия, хвала богам, прошли успешно. Конечно, такое событие, как бракосочетание герцога, праздновала вся столица. Плюс гости, набежавшие по такому случаю в Малей. Народу в город набилось столько, что на улицах протолкнуться было негде. Не умею так красочно расписывать подобные вещи, как девчонки, но мероприятие получилось зрелищным и впечатляющим. Лично я просто радовался тому, что мне, как участнику процессии, однако не самому главному действующему лицу, было достаточно комфортно. Ну а что, в толпе толкаться не надо, везде, куда надо, привезли, и увезли. К тому же на красивое положение обеспечивало нам обоим самые, что ни на есть, удобные места и условия чем я, кстати, самым беззастенчивым образом пользовался. Маришке было сложнее. И от пристального всеобщего внимания, и от необходимости работать на публику, и от совершенно безумного платья, в которое нарядили невесту. Ткани в нем было столько, что из нее можно было обшить целый гарнизон королевских фрейлин. Как она в нем ноги переставляла, уму непостижимо. Думается, таких тяжестей она на себе еще ни разу в жизни не таскала. Хорошо еще пажей приставили нести с двух сторон неимоверные длины шлейф. Но в целом со стороны смотрелось эффектно и очень даже величественно. В связи с тем, что породнение самим герцогом значительно приподняло наш социальный статус, именитые гости праздника достаточно охотно шли на сближение. И это тоже было большим плюсом. Не все из них были личностями приятными, однако все равно удалось завести массу полезных на будущее знакомств. К слову, заметить, что их величество, хоть и не почтили своим присутствием торжество, но подарок прислали пару роскошных племенных коней — жеребца и молодую кобылку. А еще настоятельно велели объявиться во дворце в самое ближайшее время. Очень уж им было интересно — на кого Крайтон применял самых выгодных невест государства. В общем, свадьба для Маринки была не самым страшным испытанием. Предстояло еще на первых персон страны впечатление производить. Впрочем, тут ей всяческую поддержку, теоретическую, подробным инструктажем и моральную, обещала обеспечить Сиена. Уж она-то знала, чем купить своих патронов. После торжественной церемонии и масштабного пира на весь мир Малей гулял целых три дня. Преезжие гости разъезжались еще дольше. И только потом у новорожденной семьи появилась возможность немного выдохнуть перед новой экзекуцией, покорением сердец их величеств. Спустя неделю герцогская чета выдвинулась в длительный вояж и увезла с собой, о великие милосердные боги, я готов был буквально плясать от счастья, токсичную клячу, Адель. Эта тощая, носатая мымра достала всех, даже Олива, перед которым вела себя крайне высокомерно. Ну, кто она и кто он? Почувствуйте, так сказать, разницу. Однако умудрялась при том строить ему глазки. В ее представлении холеный, солидный старина Олив в которого наш управляющий превратился в последнее время, просто обязан был пасть пред ее чарами и недоступностью. Кошмар! Смешно и отвратительно. В общем, отъезд личной драконицы Сиены был единственным обстоятельством, смягчившим печали по поводу предстоявшей долгой разлуки с друзьями. Мари с Крайтоном планировали не только исполнить волю их величеств. После посещения дворца им захотелось немного прогуляться по стране. Это зимой-то. Правда, зима у них тут... Так, одно название. Как Маринка отважилась на этот смелый эксперимент — загадка. Ну, охота, как говорят, пуще неволи. Мол, раз уж все равно возникла необходимость выбраться далеко из дома, грех не воспользоваться случаем и не посмотреть самые красивые из доступных уголков государства. За короткую зиму я успел отстроить себе помещение под мастерскую. Имелся еще целый список полезных задумок. Пришла смелая, бурная, ясная весна. Вместе с ней наступила пора полевых работ и хлопот с ними связанных. Но сегодня нас с Кнопой это мало беспокоило. Сегодня возвращались наши дорогие герцоги, и мы встречали их в порту Малея. Лиля по срокам стала уже довольно тяжеленькой, по нашим прикидкам, месяцев шесть. Однако внешне животик с нашим пузожителем был довольно аккуратным. Моя жена чувствовала себя прекрасно и ни за что не согласилась остаться дома и пропустить встречу с сестрой и Крайтоном. И вот, наконец, по сходням пассажирской лодки, доставлявшей путешественников по каналам непосредственно в столицу, спустились наши друзья. Сестренка! Не обращая никакого внимания на то, что привлекает всеобщее внимание, Кнопа поспешила навстречу Маринке. «Лилька! Лилечка! Роднулечка моя! Какая ты славная! Какая красавица!» Осторожно, прижимая к себе мелкую, чтобы не потревожить живот, всхлипнула старшая. «Я так соскучилась! Нам вас так сильно не хватало!» Ой-ой-ой! Причитанием сестер не было предела. Мы с герцогом тепло обнялись и с млеющими сердцами наблюдали всю эту трогательную сцену. «Мать! Что ты какая-то зелёненькая!» зелененькая! рассмеялся я, когда очередь обнимашек дошла до меня. «То ли микстуры Илмовые не помогают?» Замковый доктор снабдил Маринку в поездку с запасом антиукачивающего зелья, как раз на случай водных прогулок. «Ой, Серёга!» Моя дорогая дружище прикрыла глаза и прижалась виском к груди. Могу ошибаться, но тут, кажется, уже совсем другое. Ну как вы? Что там, во дворце, о путешествие? Лилия засыпала вопросами беззащитных под ее напором Крайтона и сестру. Лилечка, миленькая, жалься! со смехом отбивался герцог. Все, все расскажем. Сейчас главное добраться до замка, намыться и выдохнуть. Однако самое первое о чем нам поведали друзья за праздничным обедом было вовсе не то о чем спрашивала кнопа вы знаете кого я засекла в порту как только слезла с чертового корабля сделав интригующее лицо спросила марина обратный путь они для скорости решили проделать по воде ну мы с женой даже не пытались строить предположение все равно вряд ли угадаем лапу да ладно Переглянулись с Кнопой. «Вот, и он не сразу поверил!» Старшая кивнула в сторону мужа. «Все понятно. При самом удачном для лапы раскладе он гипотетически должен гнуть спину на каторжных карьерах. Но я его точно видела, не могла ошибиться. Конечно, сразу отвернулась, чтобы он не сообразил, что я его узнала. А когда указала Крайтону, бандит уже и след простыл. И все-таки он там был. Что бы это значило? Не знаю». «Наверное, то, что пора как-то в герцогстве усиливать охрану преступников при доставке к местам лишения свободы», — предположил я. «Боюсь, что не только это». Крайтон задумчиво сощурился, поджал губы, встал и принес на обеденный стол вскрытый конверт. «Посмотрите, что прислали мои шпионы за время нашего отсутствия». Герцог вынул из конверта его содержимое. Странный кусок непонятный грязно-желтой тянущейся субстанции. На ощупь и по иным физическим свойствам эта штука больше всего напоминала нашу резину. Клянусь всеми богами, но откуда? Единый вопрос застыл на лицах всей земной троицы. Судя по реакции, вы догадываетесь, что это может быть? Серьезно посмотрев на нас, заговорил Крайтон. Лично мне этот материал не знаком. И в докладной записке было указано, что некий почтенный торговец пытается предлагать сие неведомое нечто именно в порту и только иностранцам. «Крайт, не знаю, как объяснить, но это аналог материала из нашего мира», озабоченно сжамкая кусок изъятой герцогской разведкой резины, сообщила Марина. «И кто это там такой почтенный торговец? Лапа, что ли?» возмущенно фыркнула Кнопа. В жизни не поверю! У него же на физиономии написано Лапать деревенский. Соглашусь, у этого Простадеры создать нечто подобное просто мозгов не хватит, кивнул я. Тесак? Озвучив вслух общую догадку, выдохнула Маринка. Неужели? Ребята, нам нужно срочно отправляться в пещеру. Надо проверить. Да быть не может Ёшкин дрын! Это была редкая по степени экспрессивности реакция старшей, но я был с ней совершенно согласен. Похоже, с экспедицией к природному тайнику с машиной мы, увлеченные решением других срочных задач, порядком затянули. Неужели правда?